«Ну-ну», — сказал Шико, — «оставим все это. Я вижу, что разговор этот тебе неприятен. И обратимся к предметам, касающимся меня лично». Король сделал жест, выражавший не то равнодушие, не то согласие. Раскачиваясь в кресле, Шико предусмотрительно оглянулся вокруг. «Скажи мне, сынок», — начал он вполголоса, господа «господа жуаэс отправились во Фландрию просто так?» прежде всего, что означают эти твои слова просто так. А то, что эти два брата, столь приверженные один к удовольствию, другой к печали, вряд ли могли покинуть Париж, не наделав шума, один развлекаясь, другой стремясь самому себе заморочить голову. Ну и что же? А то, что ты, близкий их друг, должен знать, как они уцелели? Разумеется, знаю. «В таком случае, Генрике, не слыхал ли ты...» Шико остановился. «Чего?» «Что они, к примеру сказать, поколотили какую-нибудь важную персону?» «Ничего подобного не слыхал». «Что они, вломясь в дом с пистолетными выстрелами, похитили какую-нибудь женщину?» «Мне об этом ничего не известно». «Что они...» Случайно что-нибудь подожгли? — Что именно? — Откуда мне знать? Что поджигают ли развлечения знатные вельможи? Например, жилье какого-нибудь бедняги. — Да ты рехнулся, Шико, поджечь дому в моем городе Париже? Кто осмелился бы позволить себе что-либо подобное? — Ну, знаешь, не очень-то здесь стесняются. — Шико! «Словом, они не сделали ничего такого, о чем до тебя дошел бы Слушок, или от чего до тебя долетел бы Дымок?» «Решительно нет». «Тем лучше», — молвил Шико и вздохнул с облегчением, которого явно не испытывал в течение всего допроса, учиненного им Генриху. «А знаешь ли ты одну вещь, Шико?» — спросил Генрих. «Нет, не знаю». Ты становишься злым. Я? Да, ты. Пребывание в могиле смягчило мой нрав. «Омня лету Петрускунт. Смерть заставляет гнить. «Выходит, что я заплесневел, сказал король. «Немного, сынок, немного». Вы становитесь несносным, Шико, и я начинаю приписывать вам интриганство и честолюбивые замыслы, что прежде считал несвойственным вашему характеру. Честолюбивые замыслы? У меня-то? Генрике, сын мой, ты был только глуповат, и теперь становишься безумным. Это шаг вперед. А я вам говорю, господин Шико, что вы стремитесь отдалить от меня моих лучших слуг, приписывая им намерения, которых у них нет. преступления, о которых они не помышляли. Словом, вы хотите всецело завладеть мною». «Завладеть тобою? Я-то!» — воскликнул Шико. «Чего ради? Избави Бог. С тобой слишком много хлопот. Не говоря уже о том, что тебя чертовски трудно кормить. Нет-нет, ни за какие блага». «Хы -хы», — пробурчал король. Ну-ка, объясни мне, откуда у тебя взялась эта нелепая мысль? Сначала вы весьма холодно отнеслись к моим похвалам по адресу вашего старого друга, дома Модеста, которому многим обязаны. Я многим обязан дома Модесту? Ладно, ладно, ладно. А затем? Затем вы пытались очернить братьев Дужуаэс, например, наипреданнейших моих друзей. Насчет последнего не спорю. Наконец, выпустили когти против Гизов. Ах, вот как! Ты даже их полюбил? Видно, сегодня выдался денек, когда ты ко всем благоволишь. Нет, я их не люблю. Но поскольку они в настоящее время тише воды ниже травы, поскольку в настоящий момент они не доставляют мне никаких неприятностей, поскольку я ни на миг не теряю их из вида, поскольку все, что я в них замечаю, — это неизменная холодность мрамора, а я не имею привычки бояться статуй, какой бы у них ни был грозный вид, поскольку я уж предпочитаю те изваяния лица и позы, которых мне знакомы. Видишь ли, Шико, призрак, к которому привыкаешь, становится докучным завсегдатаем. Вот эти гизы с их мрачными взглядами, длинными шпагами, принадлежат к тем людям моего королевства, которые причинили мне меньше всего зла. Хочешь, я скажу тебе, на что они похожи? Скажи, Генрике, ты мне доставишь удовольствие. Ты ведь сам знаешь, что твои сравнения необычайно метки. Так вот... Гизы напоминают тех щук, которых пускают в пруд, чтобы они там гонялись за крупной рыбой и тем самым не давали ей чрезмерно жиреть. Но представь себе хоть на миг, что крупная рыба их не боится. А почему? Зубы у них недостаточно остры, чтобы прокусить чешую крупных рыб. Ах, Генрики, дитя мое, как ты остроумен. а твой Биарнец мяучит, как кошка, и кусает, как тигр. — В жизни бы не поверил, — воскликнул Шико. — Луа расхваливают Гизов. — Продолжай, продолжай, сынок, ты на верном пути. Разводись немедленно и женись на госпоже Демонпансье. Уже, в всяком случае, если у нее не будет ребенка от тебя, то ты получишь ребенка от нее. Ведь она в свое время была, кажется, влюблена в тебя. Генрих приосанился. «Как же?» — ответил он. «Но «Ну, я был занят в другом месте. Вот причина всех ее угроз». Шикоты попал в самую точку. «У нее против меня чисто женская вражда, и временами это меня раздражает. Но, к счастью, я мужчина, и могу только посмеяться над всем этим». Генрих, договаривая эти слова, поправлял свой воротник, откинутый на итальянский манер, когда камер Лакей намбил, выкрикнул с порога двери. «Гонец от господина герцога де Гиза к его величеству!» «Это простой курьер или дворянин?» — спросил король. «Это капитан Сир. Пусть войдет, он будет желанным гостем». Вдвоча в комнату вошел капитан кавалерийского полка в походной форме и поклонился, как положено, королю. Глава шестнадцатая. Комовья услышав, о ком доложили, Шико сел, по своему обыкновению, бесцеремонно повернулся спиной к двери и, полусомкнув веки, погрузился в столь свойственное ему мысленное созерцание. Однако при первых же словах посланца Гизов он вздрогнул и сразу же открыл глаза. К счастью или несчастью, король, занятый виной в прибывшем, не обратил внимания на это движение Шико, хотя у того оно всегда таило в себе угрозу. Посланец находился в десяти шагах от кресла, в которое забился Шико, и так как профиль Шико едва выдавался над украшениями кресла, глаза его видели всего посланца целиком, а посланец мог видеть лишь один глаз шико. «Вы прибыли из Лотарингии?» спросил король у этого посланца, отличавшегося довольно благородной осанкой и довольно воинственной внешностью. «Никак нет, сир. Из Суасона, где господин герцог, безвыездно находящийся там уже в течение месяца, передал мне это письмо, каковое я имею честь положить к стопам вашего величества». В глазах Шико загорелся огонь. Они следили за малейшим движением посланца, и в то же время мимо его ушей не пролетало ни одного слова. Посланец расстегнул серебряные застежки своей куртки из буйволовой кожи и вынул из подбитого шелком кармана у самого сердца не одно письмо, а два, ибо за первым потянулось второе, приклеившееся к нему своей сургучной печатью, Так что, хотя капитан намеревался вынуть только одно, другое, тем не менее, тоже вывалилось на ковер. Взгляд Шикони отрывно следил за этим письмом, когда оно падало, как глаза кошки следят за полетом птички. Он заметил также, что при этой неожиданности лицо посланца покраснело, он как-то смущенно поднял с полу письмо, в столь же явном смущении передав другое королю. Но что касается Генриха, то он ничего не увидел. Генрих, образец доверчивости, ни на что не обратил внимания. Он просто вскрыл тот конверт, который ему соблаговолили передать, и стал читать. Посланец со своей стороны, увидев, что король весь поглощен чтением, сам углубился в созерцание короля. Казалось, на лице его он старался прочесть все те мысли, которые при чтении письма возникали в голове у Генриха. «Ах, мэтр Барамея, мэтр Барамея!» — прошептал Шико, следя в свою очередь за каждым движением верного слуги герцога Дегиза. «Ты, оказывается, капитан, и королю ты передаешь только одно письмо, а их у тебя в кармане два. Погоди, миленький, погоди!» «Отлично, отлично!» — заметил король с явным удовольствием, перечитывая каждую строчку герцогского письма. «Ступайте, капитан!» — Ступайте и скажите господину Дегизу, что я благодарю его за сделанное мне предложение. — Вашему величеству неблагоугодно будет передать мне письменный ответ? — спросил посланец. — Нет, я увижу герцога через месяц или полтора, и, значит, смогу поблагодарить его лично. Можете идти. Капитан поклонился и вышел из комнаты. — Ты видишь Шико. — обратился король к своему приятелю, полагая, что он по-прежнему сидит, забившись поглубже в кресло. — Ты сам видишь, господин Дегис не затевает никаких козней. Этот славный герцог узнал, как обстоят дела в Наваре. Он боится, чтобы гугеноты не осмелели и не подняли голову, ибо узнал, что немцы уже намереваются послать помощь королю Наварскому. — И что же он делает? — Ну-ка угадай. Шаку не отвечал. Генрих решил, что он дожидается объяснения. «Так знай же, что он предлагает мне войско, собранное им в Латаринге, чтобы обезопасить себя со стороны Фландрии, и предупреждает меня, что через полтора месяца войско это будет в полном моем распоряжении, вместе со своим командиром. И что ты на это скажешь, Шико?» Но Гасконец не произносил ни слова. «Ну, право же, дорогой мой Шико», — продолжал король, — «есть у тебя в характере нелепые черты, например, то, что ты упрям, словно испанский мул, и что если кто-нибудь на свое горе докажет тебе твою ошибку, а это случается нередко, ты начинаешь дуться». «Да, ты дуешься, как оно тебе, болвану, свойственно». Но Шико даже рта не раскрыл, чтобы опровергнуть это мнение, которое Генрих столь откровенно выразил о своем друге. Одна вещь раздражала Генриха еще больше, чем какие бы то ни было возражения. Это молчание. Кажется, — молвил он про себя, — негодяй имел наглость заснуть. — Шико, — продолжал он, приближаясь к креслу, — с тобой, — говорит твой король, что же ты молчишь? Но Шико и не мог ничего ответить, по той причине, что его уже не было на месте, и Генрих нашел кресло пустым. Глаза его обозрели всю комнату, но Гасконца не было, не только в кресле. Его не оказалось нигде. Шлем его также исчез вместе с ним. Короля пробрало нечто вроде суеверной дрожи. Пароль ему приходило на ум, что Шико — существо сверхъестественное. Какое-то воплощение сил демонических, правда, не зловредных, но все же демонических. Он позвал Намбю. У Намбю не было с Генрихом ничего общего. Напротив, это был человек вполне здравомыслящий, как вообще все, кому поручается охранять прихожую королей. Он верил во внезапное явление и исчезновение, ибо много их перевидел, но в явление и исчезновение живых существ, а отнюдь не призраков, Намбил твердо заверил Его Величество, что сам видел, как Шико вышел минут за пять до того, как удалился посланец Монсеньора Герцога Дегиза. Только он выходил бесшумно и осторожно, как человек, не желающий, чтобы уход его был замечен. Дело ясное, подумал Генрих, зайдя в свою молельню. Шико рассердился из-за того, что оказался неправ. Боже мой, как мелочные люди. Это относится ко всем, даже к самым умным. Мэтр Намбю был прав. Шиков в своем шлеме и с длинной шпагой прошел через приемные, не наделав шума. Но, как он ни был осторожен, шпоры его не могли не зазвенеть, когда он спускался из королевских апартаментов к выходу из Лувра. На этот звон люди оборачивались и отвешивали Шико поклоны, ибо всем известно, какое он занимает при короле положение, и многие кланялись ему ниже, чем стали бы кланяться герцогу Анжуйскому. Зайдя в сторожку у ворот Лувра, Шико остановился в уголке, словно для того, чтобы поправить шпоры. Капитан, присланный герцогом Дегизом, как мы уже говорили, вышел минут через пять после Шико, на которого он не обратил никакого внимания. Он спустился по ступенькам и прошел через дворы, весьма гордый и довольный. Гордый, ибо в конце концов он имел вид брау вояки, и ему приятно было покрасоваться перед швейцарцами и французскими гвардейцами его христианейшего величества. Довольный, ибо, судя по оказанному ему приему, король не имел никаких подозрений относительно герцога Дегиза. В то самое мгновение, когда он выходил из сторожки и вступал на подъемный мост, его вернул к действительности звон чьих-то шпор, показавшихся ему эхом его собственных. Он обернулся, думая, что, может быть, король послал кого-нибудь за ним в догонку. И велико было его изумление, когда под загнутыми концами шлема он узнал благодушное и приветливое лицо своего недоброго памяти знакомца, буржуа Робера Брике. Вспомним, что первое душевное движение обоих этих людей друг к другу отнюдь не было проявлением симпатии. Бараме открыл рот на полфута в квадрате, как говорил Рабле. И, полагая, что человек, идущий за ним следом, имеет к нему дело, он задержался. Так что Шико пришлось сделать не более двух шагов, чтобы подойти к нему вплотную. Впрочем, нам уже известно, какие длинные шаги делал Шико. Черт побери, произнес бараме. Черти полосатые! -скричал Шико. Это вы, мой добрый буржуа? Это вы, преподобный отец. В таком шлеме! в такой кожаной куртке. Я в восторге, что вас вижу. А я счастлив, что мы встретились. И оба бровых вояки в течение нескольких секунд переглядывались, как два петуха, которые готовы сцепиться, но все еще не могут решиться, и, чтобы напугать друг друга, вытягиваются во весь рост. Бараме первый сменил гнев на ласку. Лицо его расплывалось в улыбке, и, изображая любезность и чистосердетье честного рубаки, он произнес «Ей Богу, и хитрое же вы бестие, мэтр Роберт «Я, преподобный отче», — возразил Шико, — «а по какому поводу, скажите, пожалуйста, вы меня так называете?» «Да по поводу нашей встречи в монастыре святого Иакова, где вы убеждали меня в том, что являетесь простым буржуа. И то сказать, вы уж, наверное, в десятки раз изворотливее и храбрее, чем какой-нибудь судейский или капитан, вместе взятые. Шико почувствовал, что похвала эта слетает только с уст Бараме и не исходит из глубины его сердца. — Вот как, — ответил он благодушно. — Что же в таком случае сказать о вас, сеньор Бараме? — Обо мне? — Да, о вас. — Но почему же? потому что вы заставили меня принять вас за монаха. Уж вы-то и вправду десять раз хитрее самого папы. И это куманек говорится вам в похвалу, ибо сознайтесь, что в наши дни папа ловко умеет расстраивать вражьи козни». «Вы действительно думаете, как говорите?» — спросил Бараме. «Черти полосатые, да разве я когда-нибудь вру?» «Ну так по рукам». и он протянул Шико руку. «Ах, вы не очень-то дружелюбно обошлись со мной в монастыре, брат-капитан», — сказал Шико. «Я же принял вас за буржуа, а вы сами знаете, мы военные всяких буржуа ни во что не ставим». «Это правда», — рассмеялся Шико, «равно как и монахов. Тем не менее я попал к вам в западню». «В западню?» «Конечно. Это ваше переодевание было западней». «Бравый капитан, как вы, без всякой причины, не променяет керасу на рясу!» «Отца брата военного, — сказал Бараме, — у меня тайн нет. Признаюсь, в монастыре святого Иакова у меня есть кое-какие личные интересы. Но у вас-то...» «У меня тоже, но...» -с -с. «Давайте побеседуем обо всех этих делах. Хотите?» Просто горю желанием, честное слово. Вы любите хорошее вино? Да, но только хорошее. Ну так вот, я знаю, тут в Париже один кабачок, которому, на мой взгляд, равных нет. Я тоже знаю один такой, сказал Шико. Ваш как называется? Рок изобилия. А, слегка вздрогнув, сказал Шико. Ну, что с вами такое? Ничего. Вы имеете что-нибудь против этого кабачка? Нет, нет, напротив. Вы его знаете? Понятия о нем не имею, и меня это крайне удивляет. Ну что ж, пошли бы вы туда сейчас со мной, Куманек? Ну, конечно, сию же минуту. Так пойдемте. А где это? Недалеко от Бурдельских ворот. Хозяин старый знаток Вин, он хорошо понимает разницу между нёбом... такого человека, как вы, и глотка и любого прохожего, которому захотелось выпить. «Так что, мы сможем там побеседовать на свободе? Хоть в погребе, если пожелаем. И нам никто не помешает? Запрем все двери». «Ну вот», — сказал Шико, — «я вижу, что вы умеете устраиваться, и в кабачках вас так же ценят, как в монастырях». «Вы думаете, что я в сговоре с хозяином?» «Ну, похоже на то. Нет-нет, на этот раз вы ошиблись. Мэтр Банаме продает мне вино, когда мне нужно, а я ему плачу, когда могу. Вот и все».